же им, чтобы тебя обязательно охраняли в больнице, сказал на прощание Учти. Эти ребята явятся за тобой туда. Ни в коем случае не оставайся один. Боб слабало вздох. "Врача!" закричал Роджер. "Врача! Здесь раненый есть!" И пока подбежавший пожарный оказывал первую помощь Бобу Уильямсу, Роджер уже вылезал через окно. Он спускался по пожарной лестнице и спиной чувствовал взведённый курок снайперской винтовки. Только оказавшись внизу, он позволил себе немного расслабиться. Подъезжали все новые и новые автомобили с полицейскими и пожарными. Он начал боком отходить в один из переулков и, когда наконец рядом никого не оказалось, побежал. Через полчаса он был в номере своего отеля. Глава двадцать четвертая. В Гаване их встречали словно членов правительства. Ни для кого не было секретом, что Инес Контрерос — самый близкий человек и друг семьи Кастро. Встречать ее в аэропорту приехала сама Вильма Кастро, супруга Рауля Кастро. Женщины сердечно расцеловались, начались... Зеймный расспросы Инес представляла своего мужа, Гелььема Урбету, врача Жуакино и дочь погибшего Альфредо. После этого два подобных прямок самолёта и автомобиля увезли семейную чету и сопровождающих в специально летнюю резиденцию, которая была заказана для Инес Контрерос. Вельма Эспин Гелиос де Кастро была не просто супругой второго человека в государстве. Она сама по праву считалась одним из самых влиятельных политиков Кубы. Была членом полибюро ЦК Коммунистической партии Кубы и членом Государственного совета страны. Вот уже более 35 лет она возглавляла Федерацию кубинских женщин, являясь вице-президентом Международной демократической федерации женщин. Она родилась в очень обеспеченной семье. Ее отец был крупнейшим промышленным магнатом Кубы, но, как и семья Кастро, принадлежащая к высшим слоям кубинского общества, она с юных лет боролась против реакционной диктатуры Батисты, твердо определив свой жизненный путь. Можно смело утверждать, что семьи братьев де Кастро и их жен принадлежали к самым богатым и самым известным фамилиям страны, но если Жоана Диас Баллард, супруга Фиделя, Энгерировано после революции разошлась во взглядах со своим известным на весь мир супругом, то Вильма Кастро, наоборот, всегда была верным другом и настоящей поддержкой младшего из братьев. Когда братья Кастро совершают свой романтический и героический штурм казармы Монкада, они не знают, что творят новую историю Кубы. Все участники нападения арестованы и осуждены. Но в память об этом революционном событии на Кубе возникает движение 26 июля. И одними из самых активных его участников становится окончивший Гаванский университет квалифицированный инженер-химик Вильма Эспен Гильос. Чтобы как-то отвлечь ее от слишком революционных идей, родные посылают Вильму на учебу в Массачусетский технологический институт. Но спокойная учеба не для Вильмы. Она приезжает на Кубу и участвует в подготовке восстания 30 ноября 1956 года в Сантьяго-де-Кубе, а затем уходит в горы вместе с партизанами воевать против ненавистной диктатуры. Она сражается в рядах повстанческой армии под командованием Франко Паиса, становится его ближайшим помощником. После смерти Паиса армией командует Рауль Кастро, позднее ставшим министром вооруженных сил страны дальше из братьев Фидель явно благоволит супруге своего младшего брата. Может быть, воспоминания о собственной жизни, не сумевшей понять идеалы революции и эмигрировавшей из Кубы, становятся для Фиделя постоянным напоминанием о собственной драме, и потому он как-то по-братски относится к Вильме, сумевшей понять идеалы братиев Кастра и не просто понять, а разделить их убеждения и взгляды. Они разместились в прекрасных номерах летней загородной резиденции, которую отделение международного туризма Кубы сдавало для богатых иностранцев.